Дойл, не мигая, смотрел на огонь в камине. «Теперь-то вы понимаете, в какую игру мы ввязались», — сочувственно проговорил Спаркс. Дойл кивнул, сделал глоток коньяка и мысленно спросил себя, «Не в последний ли раз в своей жизни я встречаю Новый год?» Ларри караулил за дверью. Дойл, дремавший и укутавшись в одеяло, Пробудился внезапно, словно от толчка, и увидел, что все их вещи уже упакованы, а Спаркс сидит за столом и изучает карту Лондона. Было всего половина пятого утра, и за окном едва обреживало. Протирая глаза, Дойл попросил Ларри сварить крепкого кофе, надеясь, что это как-то поможет ему стряхнуть остатки сна. И голова, и тело ужасно болели. Бэлл знал, что ему для восстановления сил необходим длительный отдых, однако в ближайшее время на это рассчитывать не приходилось. — На улице Рассел дюжина издательств, и все они недалеко от музея, — энергично проговорил Спаркс. — Бэлл, не предлагали ли вы свою рукопись издательству «Радборн и сыновья»? — Радборн? — Это же девичья фамилия леди Николсон. — Да, кажется, именно им я и предлагал, — ответил Дойл. — О, Боже, вы полагаете... Внимание Дойла на секунду привлекла небольшая коробочка, лежавшая на карте. Никогда раньше он ее не видел и хотел было рассмотреть, однако Спаркс тут же спрятал коробочку в карман и стал сворачивать карту. — Ну, значит, с него мы и начнем, — сказал он а тем временем Ларри привезет вещи в другое место. Боюсь, оно не понравится вам так же, как Мелвин, но мы не задержимся там более чем на сутки. Это было бы неблагоразумно. Я думал, что успею хотя бы побриться, — сокрушенно проговорил Дойл, видя, что Ларри уже выносит сумки из номера. У вас еще будет время на это. Чуть позже. Давайте же, Дойл. — Нам надо поторапливаться, — бросил на ходу Спаркс. Дойл схватил с подноса последнее пирожное и кинулся вслед за ним. Навстречу им по лестнице торопливо поднимался Барри. — Да, это Барри, — убедился Дойл, заметив шрам на щеке. — Нашел парня, которого вы однажды прошляпили, — коротко сообщил Барри. — Нельзя ли яснее Барри? — не останавливаясь, — сказал Спаркс. — "Это самого. Боксера, который встречал мистера Лэнсдоуна Дилкса после того, как его повесили. Отлично, сказал Спаркс, выходя из отеля. Дойл, поезжайте с бари. Нажмите хорошенько на этого типа и выясните все, что он знает о достопочтенном мистере Дилксе. Встретимся в полдень у книжного магазина Хэтчерда на Пикадиль. Удачи вам. Спаркс сел в небольшой экипаж возницей которого был Ларри, помахал им рукой, Кэт укатил. «Мы так не договаривались», — ворчал под нос Дойл. Он оказался один посреди улицы, ни свет ни заря, в морозное утро Нового года. Барри, похоже, был он не, не удивлен внезапным отъездом паркса «Сюда, сэр», — позвал он, неопределенно махнув рукой. Дожевывая пирожное, Дойл направился вслед за Барри. Над Лондоном занимался новый день. Барри вел Дойла по узким улочкам ковент гардена Зеленщики и цветочницы уже суетились у прилавков, готовясь встретить первых покупателей. Девушки-цветочницы, позевывая, курили дешевые сигареты и зябко жались друг к другу. Торговцы наперебой предлагали овощи, Выращенные в теплицах ароматы, наполнявшие утренний воздух, заставили Дойла сглотнуть слюнки. Ноздри щекотал запах молотого кофе, свежих булочек, только что из печи, жареных на вертеле колбасок и ветчины. Отчаяние Дойла было неописуемым, когда он обнаружил, что забыл кошелек в саквояже, увезенном теперь Ларри, бог знает куда. Все мольбы относительно того, чтобы остановиться и перекусить, за счет Барри, разумеется, оставались без ответа. Барри беспрестанно раскланивался, поднося руку к шляпе и кивая головой, как заводной болванчик. Дойл пришел к выводу, что Барри, вероятно, знаком чуть ли не со всеми женами зеленщиков и невероятным числом продавщиц в магазинах. Выходит, Барри действительно большой знаток и покоритель женских сердец. Пронеслось в голове у Дойла. Вскоре они оказались у небольшого спортивного зала на одной из боковых улочек Сохо. Это было приземистое обшарпанное здание, стены которого пестрели обрывками старых афиш, возвещавших о славных, но уже забытых сражениях современных гладиаторов. Над входом виднелась полустертая надпись, убеждавшая в пользе физических упражнений. «В здоровом теле здоровый дух». В дальнем углу зала за рингом азартно играли в кости борцы, боксеры и их болельщики. Игральное поле было отмечено мятыми банкнотами и бутылками дешевого джина, выстроившимися вдоль замызганной стены. Барри попросил Дойла подождать в сторонке и вскоре вернулся с каким-то спортсменом. Это был Верзила, мускулистые руки которого сплошь покрывала татуировка, где пираты и русалки кружились в едином замысловатом танце. На плоском лице боксера красовался сплющенный нос. Дышал он ртом, ибо нос, как дыхательный орган, больше не работал. Глаза его утонули так глубоко, что были похожи на темные скважины под разбитыми бровями. На тяжелом подбородке остался желтый след от жевательного табака.